Это вовсе не значит, что его не могут застрелить, упрямо сказала Кэти. Майора же убили, хоть он и был героем. Кэти, мистер Гамильтон покраснел, как вареная свекла, а миссис Таунсен снова застонала. Что за непочтительность! Он понизил голос и продолжил дрожащим шепотом. «И это после того, что пришлось пережить семье в последние дни?» Мистер Гамильдон покачал голову и поправил очки. «Видеть тебя не хочу. Ступай к раковине и...» Он повернулся к миссис Таунсенд в поисках помощи. Миссис Таунсенд подняла от стола распухшее лицо и проговорила между схлипами. «И вымой все кастрюли и сковородки. Даже старые, те, что отложены для починки». Мы замолчали, а Кэти поплелась к Раковине. Глупая Кэти с разговорами о смерти. Альфред сумеет себя защитить. Он все время повторял это в письмах, наказывая мне не слишком-то привыкать к его обязанностям, потому что совсем скоро он вернется и снова примется за них. Просил придержать ему место. Хотя теперь непонятно, что вообще останется со всеми нашими местами. «Мистер Гамильтон», — осторожно позвала я, — «мне бы и не хотелось проявлять неуважение, но очень интересно знать, что теперь будет с нами. Кто станет хозяином Ривертона вместо лорда Эшбори?» «Мистер Фредерик. Кто же еще?» — ответила Нэнси. «У хозяина ведь не осталось других сыновей». «Нет». — возразила миссис Таунсон, поглядывая на мистера Гамильтона. — Владельцем Ривертона станет сын майора. Тот, что родится. Он наследник титула. — Все зависит от того, — мрачно начал мистер Гамильтон. — Отчего? — поторопила его Нэнси. — Мистер Гамильтон оглядел нас всех. — От того, кто родится у Джимаймы? сын или и дочь. Миссис Таунсен снова ударились слезы. Бедная, бедная, мужа потеряла до、да、еще и перед самыми родами. Как же это все несправедливо! Сейчас по всей Англии то же самое творится, покачала головой Нэнси. Вовсе не то же самое, не согласилась миссис Таунсен. Когда такое случается с близкими, это вовсе не то же самое. Зазвенел один из трех звонков около лестницы. Миссис Таунсон подскочила, прижав руку к могучей груди. «О, Господи!» Парадный вход. Мистер Гамильтон встал и аккуратно задвинул стол под столешницу. «Это наверняка лорд Гифорд. Пришел прочитать завещание. Он сунул руки в карманы, одернул куртку и посмотрел на меня поверх очков». — Будь готова подать чай, Грейс. Леди Эшбори позвонит с минуты на минуту. — А когда освободишься, возьми графин лимонадой и отнеси в сад. Мисс Ханни и мисс Эммелин. Он исчез на лестнице. Миссис Таунсон похлопала ладонью по левой стороне груди. — Нервы не те стали, — пожаловалась она. — А тут еще эта ужасная жара, — поддержала Нэнси и быстро поглядела на часы. «Смотрите-ка, сейчас всего-навсего половина одиннадцатого. Леди Вайолетт будет перекусывать не раньше, чем через два часа. Почему бы вам не отдохнуть? Грейс прекрасно справится с чаем». Я кивнула, довольная тем, что хоть что-нибудь отвлечет меня от мрачных мыслей. О горе, постигшем наш дом. О войне. О Бальфреде. Миссис Таунсенд переводила глаза с Нинси на меня и обратно, а Нинси мягко, но настойчиво убеждала ее: "Ступайте, ступайте, миссис Таунсенд. Вот увидите, после отдыха вам станет гораздо лучше. А я присмотрю, чтобы все было в порядке, пока не уйду на станцию." Зазвонил другой звонок из гостиной. Миссис Таунсенд снова подскочила и с видимым облегчением сдалась. Ладно, уговорили. Она поглядела на меня. Но если тебе хоть что-нибудь понадобится, буди меня немедля, слышишь?